Глава 28 Герцог вернулся только через день. Она видела четверку вороных, въезжавших во двор, и весь замок сразу пришел в движение. Откуда-то появились слуги, и даже Лора исчезла, отговорившись, что без нее никак. А Беки осталась в комнате. Сидела у трюмо и пыталась сосредоточиться на расчесывании волос. Вон какие густые, и очень странного оттенка, наверняка из-за той отравы. Между зубьев скользили ленты снежного серебра. Хельга восхищенно ахала и предлагала требовать у герцога больше заколок и украшений, но Бекки не хотелось не то что просить вообще выходить из комнаты. «Зачем? Пусть катится обратно к своей бархатной стерве, а ей и так неплохо. Рядом Хельга и Лора, Мольберт, без единого наброска. Вот ведь! И вообще можно спокойно разводиться сегодня. Да, точно!» Наверняка мужчина сейчас, что сытый кошак, демоны его разбери. Лучше момента и не придумать, а ее вполне устроит пропавшая тягость воспоминаний, которые превратились вдруг в смазанное пятно». Пальцы дрогнули, и расческа глухо стукнулась о пол. Бекки смотрела в зеркало на обескураженную и побледневшую леди, пытаясь отыскать в удивленных глазах хоть крупицу былого страха или омерзения. «Но... но как же это?» Она же должна помнить, что произошло». И вроде бы помнила, но урывками, неясными и спутанными, была первая брачная ночь. Ужасная настолько, что после окончания хотелось выброситься из окна. Но эти знания стали будто не ее, Прятались глубоко внутри, потолще множества других событий. И, казалось, приложи немного усилий, возжелай достаточно полно, и они пропадут. останутся пустой оболочкой, которую легко выкинуть из головы, как ненужный мусор. «Голубушка, что же вы?» — пробормотала Хельга, пытаясь достать упавший за тяжелое трюмо гребень. «Не надо, я сама», — возразила Бекки, но поднять не успела. В комнату ворвался рыженький вихрь. «Госпожа, герцог вас в мастерскую просит отобедать». Растерянность была тут же забыта, и хорошо, что гребень упал. иначе бы запустила его в зеркало, вымещая на стекле вспыхнувшую огнем ярость. Много чести. Не наобедался со своей дамой сердца? А да, не до еды там было. Крохи разума очнулись и запищали о глупости подобного недовольства. Ей вообще не должно быть дела. Но как обидно. Конечно, кто она, Дегрейстеру? обуза с приданым. А помогают ей лишь ради обеления совести. В сердце грызлась свора самых противоречивых чувств. Никак не унять и разобраться в них тоже невозможно. Может, действительно просить о разводе. Она думала об этом пару минут назад. Так почему бы не воплотить в жизнь? Скоро буду. Хельга, поможешь мне переодеться? Создатель, зачем она это делает? Будто герцогу есть дело до платья. Но не имея возможности справиться с собой, Бекки выбрала лучшее. То самое, жемчужно-серое, в котором присутствовала на балу. Волосы рассыпались по плечам белоснежным водопадом. Лишь с боков пришлось подхватить заколками, не давая густым локонам упасть на лицо. Рука тянулась к румянам, но буквально через силу Бекки заставила себя ограничиться нарядом. И так хорошо. Лора терпеливо ждала в сторонке. Только глазами блестела, словно не к герцогу вести собралась, а к самому королю. Пойдемте, госпожа!» К тому же всё готово». Затараторила, едва она сделала шаг к выходу. «Герцог наверняка что-то важное сказать хочет. Весь такой серьезный. Серьезный? Это не совсем то, на что она рассчитывала. «Может, устал?» Пробормотала, оглядываясь на сновавших слуг. Вроде их не было так много. Впрочем, она особо и не видела. «Да кто его знает, может быть? Король-то не для пустяков его позвал. Скоро тут шумно будет». «Охота! Послы приедут гости!» Внутри дрогнуло сомнение. «А если герцог действительно ездил к королю обсудить предстоящее событие?» Она помнила охоты, что организовывал отец. «Столько мороки! Вот почему слуги так бегают!» Бекки сердито поджала губы. «Неважно. Спрашивать не станет, а проверить все равно не сможет. Лучше просто вести себя как обычно и сосредоточиться на попытке выгадать свободу. «Нельзя упускать даже маленький шанс». Мужчина встретил ее в мастерской, собранный и хмурый больше, чем обычно. «Добрый день, леди!» — бросил отрывисто. Мазнул по ней равнодушным взглядом и пошел к столу. А Бекке захотелось вдруг присесть в уголке рядом с Мольбертом. Бушевавший в груди пожар эмоций исчез, оставляя только горький привкус пепла. «От короля не возвращаются в таком настроении». и тем более они смотрят так угрюмо и отстраненно. Наверняка ему просто не хотелось обратно. Или бархатная стерва устроила ему перед отъездом грандиозный скандал. Буквально заставляя себя держать лицо, Бекки проследовала к ожидавшему мужчине. Она ему не жена. И вообще никто. Просто вдруг забыла об этом на крохотное мгновение. Ведь произошло столько всего. Мимо смазанной полосой мелькнули полки с чудесными вещицами. Но желание разглядывать их исчезло, ровно как и обедать в компании герцога. Она отлично может позавтракать у себя в комнате. Мужчина сверлил ее тяжелым взглядом, от которого ноги путались, и платье вдруг показалось неуместно роскошным. Хорошо, что красить глаза не вздумала. Выглядело бы смешно и убого. Присаживайтесь, леди, указал на сервированный столик, тот самый, где стоял графин с яблочной водой. Впрочем, он и сейчас там был, но тонкий хрусталь плохая преграда между ней и давящим черным взглядом. Бекки устроилась напротив, отчаянно пытаясь схватить за хвост хоть одну толковую мысль. Уговаривала себя, что ничего не случилось, но желание просто встать и уйти становилось все больше. Ее определенно не хотели видеть. Лариана говорит, что вы не успели поесть. А счастливили ее заботой. Бесцветной и холодной, как прозрачный кусок льда. Кожа на руках пошла мурашками. «Не хотелось», — вытолкнула из себя. О, чего стоило выдержать пристальное внимание, лишённое и намека на тепло. Герцог её рассматривал словно в первую их встречу, как предмет, который и мешает к тому же. «Вам снова не здоровится. Бекки покачала головой. «С желудком теперь все в порядке, но, может, у отравы есть побочные эффекты? И эта тяжесть в груди — один из них?» Все хорошо. Тогда ешьте». Вместо того, чтобы починиться, Бекки отодвинула тарелку. «Зачем вы меня звали, герцог? Чтобы накормить? Я вполне способна поесть в компании Хильги и Ларианы. Мужчина только чуть выгнул бровь, а ей уже захотелось исчезнуть. Но она просто не позволила себе опустить глаза. Пусть внутри все дрожало от глупой обиды и тревоги. Де Грейстер хмыкнул, словно оценил ее трусливую храбрость. Ни слова не говоря, достал из внутреннего кармана плотный бархатный кошелек и высыпал в тарелку горсть опазов самых разных размеров. Нужно ассортировать их, и желательно прямо сейчас. Ах, вот как! Ну да, у каждого свои таланты. Кто с камнями возится, а кто и на спину падать горазд. Решение было принято моментально. Бекки стиснула пальцы так, что ногти впились в ладонь. Но герцог этого не увидел, и хорошо. Боль помогла прийти в себя, а заодно сложить два плюс два. Она нужна Дегрейстеру только ради выгоды. Так использует это. Как скажете, герцог, но взамен я требую развод.